Глава пятьдесят третья. Дятел. Эль. «Ты по-прежнему будешь утверждать, что не собираешься меня убить». Холодный голос Дендарана, в котором сквозила усмешка, резанул острой бритвой по нервам. «И не надо мне врать, что ты не из Феникса. Я знаю правду». «В Фениксе нанимают не только киллеров, дятел, но и телохранителей», — разозлилась я, а дальше снова включились рефлексы. Резкий удар затылком в идеально ровный нос, потом пяткой по голени, рваный выдох принца и его сдавленное Ох! Разворот, бросок, фиксация. И вот уже дентаран лежит на полу, уткнувшись носом в дощатый пол, а я сижу на нем сверху, удерживая его руку за запястье в болевом захвате. «Ой, простите, что помешал». В дверях кухни появилась любопытная моська вампира, которая тут же скрылась. «Интересные игры. Одобряю и завидую». Он снова заглянул внутрь, показал мне жест с поднятым вверх пальцем и ретировался, но на этот раз уже плотно прикрыв за собой дверь. «Ты мой телохранитель!» – хрипло рассмеялся принц. «Не смеши мои перышки». «Отрасти их сначала!» – парировала я изо всех сил, сдерживая в себе желание – сломать этому пернатому руку. «Если бы я тебя нанял, то я бы это запомнил, поверь». Этот гаденыш очень ловко извернулся и молниеносно подмял меня под себя. Теперь уже я оказалась на полу, а он крепко держал меня за запястье, прижимая их к полу и припечатав мое тело своим так, что я не могла пошевелиться. Его зеленые глаза застилало с полохами ярости, смешанной со страстью. Горячее возбужденное дыхание разгоняло пребывающие в шоке мурашки по моим щекам, а мягкие манящие губы были слишком близко от моих. Вот что это за магия такая? Мне хочется поцеловать его и прибить одновременно. И, кажется, по отношению ко мне он испытывает то же самое. Что ж, по крайней мере, мы друг друга понимаем. На одной волне, так сказать. «Я не детел», – процедил он сквозь зубы. «Еще какой!» Тихое бешенство внутри меня набирало обороты. «Но твой отец все равно любил тебя». «Что?» – отшатнулся от меня побелевший принц, хватая ртом воздух так, словно я ударила его под дых. «Ты сказала, любил, а не любит. Я не ослышался?» А я почувствовала укол совести. Совсем не так я планировала рассказать ему о смерти отца. надо было это сделать как нибудь поделекатнее не жаль дэн приме соболезнование искренне произнесла я поднимаясь с пола и потирая ноющее запястье если бы не моя хваленая регенерация наверняка остались бы синяки паразит когда глухо спросил он отвернувшись к окну в ночь после аварии я затоптала в душе желание подойти к нему и положить руку на плечо, чтобы поддержать. «Ты... ты в этом уверена?» Его хриплый голос был полон скорби. «Да», — твердо и лаконично ответила я. «Но откуда ты это знаешь?» Резко развернувшись, он пристально уставился в мои глаза, пытаясь заметить в них хотя бы каплю сомнений или почувствовать ложь. «У тебя всего месяц в запасе, чтобы попасть во дворец и заявить права на престол. Проигнорировав его вопрос, заявила я. «Иначе королем станет твой дядя Сейлентар. Он заключил с Фениксом договор на твое убийство. Этот заказ поручили моему мужу Алексу. Он, оборотень Лев, и найдет этот остров в ближайшие дни, ориентируясь на маячок, меня. С ним отряд рурхов. Надеюсь, тебе не надо объяснять, кто они и что из себя представляют». Дэн побледнел еще сильнее и сдержанно кивнул – А я продолжила добивать его новостями. «У них приказ не только на твою ликвидацию, но и на уничтожение всех свидетелей. Жизнь каждого, кто сейчас с нами на острове, висит на волоске. Ты должен найти способ как можно скорее вернуться в Орданию, стать королем и заставить Сейлинтара аннулировать договор с Фениксом». Подвела ей итог, наблюдая, как шок в глазах Дэна сменяется отчаянием. Но внешне он продолжал сохранять вид гранита на наковальне. Царский разворот плеч, горделивый вздёрнутый подбородок и отдала должное его выдержке. Лишь взгляд его зелёных, как летний глаз и плотно сжатые губы говорили о том, насколько его потрясло услышанное. «Нет, этого не может быть. Ты лжёшь!» Тряхнув головой, он снова включил параноика Ты не можешь знать, что мой отец умер после нашей аварии. Ведь ты была здесь, на острове. Мне показали досье на тебя, когда мы еще летели на сияние. У тебя дар быстрая регенерация, а предвидение. И магией ты не владеешь. Ты просто хочешь запутать меня, сбить с толку. Зачем? Отвечай. Надвинулся он на меня. Но мне почему-то не было страшно. Ты и правда дятел. Тяжело вздохнула я, выдержав его взгляд и скорбно покачав головой. «Допустим, то, что ты сказала, это правда», глухо произнес он, подойдя очень близко, и излучая такие флюиды, что казалось вот-вот, и воздух вокруг нас начнет искриться. «Но ты же из Феникса. Ты подчиняешься их приказам. Если твоему Алексу дали задание убить меня, то ты должна ему в этом помогать всеми силами, разве нет? Так почему я еще жив?» Пока я был в отключке, у тебя была масса возможностей прикончить меня. Закончился яд?» Усмехнулся он с иронией. «Скорее подушки», – парировала я. По его лицу промелькнула тень улыбки. Неожиданно, но, кажется, мой юмор оценили. Дэн нервно облизнул губы. Мягкие такие, сочные, требовательные. В голову совершенно не кстати прилетело воспоминание о его поцелуе. и Я с большим трудом удержала на лице маску невозмутимости. «Что тебе от меня нужно?» Он скрестил руки на груди, испытывающий сверля меня взглядом. «И что мне ему ответить? Хочу стать твоей женой?» Я едва сдержалась, чтобы не разразиться истерическим смехом. «Чтобы ты меня тренировал», заявила я. «В смысле?» Глаза принца превратились в два зеленых блюдечка. «Ты меня слышал». «Во время крушения я сильно ударилась головой и потеряла память. Сейчас она возвращается, но только фрагментами. Мне надо вспомнить свои боевые навыки, чтобы быть готовой дать отпор Рурхам, когда они заявятся сюда. Энджи вызвался помочь мне с тренировками, но он слишком сильно любит меня и вряд ли будет эффективным тренером, в отличие от тебя. Ты же не боишься сделать мне больно, не так ли?» Я с вызовом посмотрела на него. «Тебе не страшно?» На его лице промелькнуло подобие уважения. «Я ведь тебе всех дятлов припомню». «Не сомневаюсь», — криво усмехнулась я. «Отойди от нее!» В комнату бешеным вихрем ворвался Энджи и кинулся на принца с явным намерением порвать его на ленточки